Глава 29. Сентябрь начался спокойно. Евка пошла во второй класс. И даже с охотой, с первых же дней начала приносить пятёрки и интересные истории о новых товарищах. Я все же залезла в заначку и купила одежду для беременных. Не супер необходимые вещи, но мне хотелось, чтобы дочь видела меня красивой и аккуратной. И получилось очень неплохо. я нравилась сама себе – и ужасно сожалела, что Амир не может увидеть меня такой. Животик уже очень заметно выдавался даже в просторном трикотажном платье и плаще. От Ричарда действительно писем больше не было, и скучала по нему, и радовалась, что очередное объяснение откладывается. Но все эмоции стали какими-то поверхностными. Гормоны победили все. Поэтому большую часть времени я находилась в радостном состоянии и лишь изредка с ощущением легкой грусти. До рождения сыночка осталось всего каких-то 4 месяца, и я очень ждала этой встречи. Буквально грезила моментом, когда смогу заглянуть в маленькие глазки. Уверена, что они будут того удивительного угольно-черного цвета, что и у его отца. Одним солнечным осенним днем я ждала его из школы в сквере прямо у ворот. Сидеть я сегодня не могла. Почему-то начинала ломить поясницу. Я расстегнула плащ и прогуливалась туда-сюда вдоль скамеек то останавливалась, то держалась руками за спину, чтобы хоть как-то облегчить собственные страдания. Постепенно меня отпустила. Обрадовалась. Ева должна выйти минут через семь. Хоть до дома нормально дойдем, возможно, погуляем во дворе. Я продолжила медленно прогуливаться, улыбаясь блеклым солнечным лучам. Внезапно резко остановилась, сама не сразу осознав, почему. Потянула носом. «Этот запах я узнаю с тысячи». «Рита!» – прозвучала за спиной. Медленно обернулась и поначалу решила, что у меня галлюцинации. Либо на солнце перегрелась либо витаминов перепила, А мир? Здесь, в маленьком городке Московской области? Да он даже знать не может об этом месте. «Что ты здесь делаешь?» – решила я серьезно поговорить с Глюком. «За вами приехал». И лицо такое решительное, какое всегда у него бывает, если спорить бесполезно. Но возразить я не успела. И вообще сказать что-то. Он, видимо, прочитал ответ по глазам и заговорил сам. «Рита, я все объясню. Случилось ужасное недоразумение. Недопонимание. Меня оклеветали, выставили в ужасном свете. Я могу доказать, что поступки мои не такие уж непростительные. Правда?» Молчу. Смотрю на него и взгляд отвести не могу. «Если он здесь, значит, кому-то его доказательства показались убедительными?» «Тебя отпустили?» — все же уточняю. «Да», — кивнул. «Это стоило мне очень дорого, но теперь я абсолютно свободен и вне всяких подозрений». «То есть ты откупился?» «Нет», — это детали, потом расскажу. «Когда родится мой сын?» «С чего ты взял, что он твой?» — упрямо задрала подбородок. «Потому что считать умею», — огрызнулся Амир. «Или скажешь, что изменяла мне в моем же доме?» Вопрос повес между нами нелепой шуткой. Конечно, такого я даже в порыве ярости не скажу. «Папа!» — вдруг заорала Евка. Оказывается, мы пропустили появление дочери. И вот теперь она на всех парусах несется в нашу сторону, добегая до Амира и повисает на его ногах. Он наклоняется, подхватывает ее и прижимает к себе. В его глазах я вижу слезы. Ева тоже рыдает, уткнувшись ему в шею. Одноклассники дочери и их родители с любопытством посматривают на эту сцену, проходя мимо. Закатываю глаза. Ну и что со всем этим делать? Ричард и его начальство обещали, что муж нас не найдет. Я абсолютно не готова к встрече. Не знаю, что говорить и как себя вести. Эва. Амир гладит Евку по спине и что-то шепчет ей на ухо. Я тоже ужасно, ужасно скучаю. Нет, мы больше не расстанемся. Никогда, я обещаю. Так, пора прекращать поток эмоциональных обещаний. «Пойдемте домой», – сдаюсь я еще до того, как меня начинают в чем-то убеждать. Возможно, с Амиром и получится договориться, но вот оторвать от него дочь точно нет. Беру рюкзак и мешок Евки и иду вперед. А ему нести ее. Не слезет, очевидно же. Так и идем до подъезда. Я с непроницаемым лицом чуть быстрее, а мир с драгоценной ношей позади. Остановилась, не понимая, что дальше. Будем ли гулять или сразу домой? В магазин еще зайти хотела. Поймала обрывок их разговора. Да уж, Ева, похоже, рассказала все, что успела с момента нашего побега. Даже представить не могла, что Амир когда-нибудь услышит это все. Донес дочь до меня, но не поставил на асфальт. Держит, улыбается, смотрит вопросительно. «Эва сказала, вы обычно гуляете после школы». «Да, можно немного погулять». Евка на это издала радостный вопль и велела Амиру тащить ее на качели. Присела на лавку, смотрю, как хохочет дочь, качаясь, как муж сильными уверенными движениями толкает качели. «Как же я соскучилась! До сих пор не могу поверить, что он здесь! Надолго ли?» «Я до киосков отойду», — проговорила тихо. «Да, мама!» — проорала Ева, а Амир с беспокойством посмотрел на меня. Кивнула на несколько сооружений уличной торговли с той стороны двора, Отойду немного, но ведь детскую площадку буду. Куплю овощи, фрукты, молочку, мясо. Мужчину уже кормить надо. — Подожди, — ответил он. Приостановил качели и подошел ко мне. — Вот, возьми. Вытащил бумажника из кармана джинсов. Достал оттуда несколько крупных бумажек. — У меня есть? Зачем-то попыталась отказаться. — Знаю, но это больше не имеет значения. — Хватит? — Конечно. Опустила глаза и взяла деньги. Делая покупки, я постоянно посматривала в сторону качели. Кажется, все отлично. Евка смеется, а мир от нее ни на шаг не отходит. Вернулась на площадку с большим пакетом. Легкий, но муж тут же отобрал его, еще и неодобрительным взглядом наградил. Погуляли еще немного и пошли домой обедать. Куриный соп с лапшой все съели быстро и молча. Получив свою кружку чая, Евка продолжила посвящать Амира в мельчайшие подробности нашей жизни без него. Я, подперев голову рукой, просто смотрела на них обоих. «Как же хорошо!» Второй рукой автоматически наглаживаю живот под столом, а мир внимательно слушает Еву и периодически бросает на меня загадочные взгляды. Загадочные, потому что я абсолютно не понимаю, о чем он сейчас думает. И, честно, мне немного страшно узнать это. Вдруг считает предательницей и беглянкой. «А я ведь ничего не сделала, не давала показаний, ничего не подписывала» просто согласилась уехать и жить по фиктивным документам. Поверить ли? До позднего вечера Евка не отходила от Амира ни на шаг, даже под дверью туалета его караулила. Я же, напротив, старалась держаться отстраненно и ничем не вдавать своих чувств. Рано кидаться ему на шею, пусть сначала объяснит, каким образом его оклеветали. Пока эти двое неразлучников делали уроки и играли в куклы, я прокручивала в голове все вопросы, на которые нужно получить ответы. Чтобы принять решение. Правильное. Все время казалось, что я упускаю что-то важное, но суть сомнений никак не могла ухватить. Устала. Задремала на диване в большой комнате. А когда проснулась, в квартире царила удивительная тишина. Посмотрела на часы. 15 минут 11. -го. Тогда вовсе не удивительно. Евка уже давно спать должна. Тихонечко встала и прокралась в спальню. Действительно, спит. Обняв рубашку Амира. А сам он где, интересно? Вернулась в гостиную. Из-под двери в кухню видно свет. Решила сначала умыться, а потом уже показываться на глаза мужу. Заглянула на кухню. Амир за столом. Работает. Но сразу же поднял голову. Травяной чай будешь? Я заварил. Да. Кивнула и все же вошла. Прикрыла плотно за собой дверь. Евка иногда просыпается по ночам, может услышать что-нибудь. Подсела к столу, удивилась чистоте вокруг. Ужин я проспала, но видно, что Амир отлично совсем справился. Даже посуда вымыта. Несколько неожиданно. «Тебя правда отпустили?» Благодарно улыбнулась ему и придвинула ближе дымящуюся чашку. «Какой приятно знакомый тонкий аромат!» Эти травы здесь не растут и в магазинах, наверное, не купить. Нет, не отпустили. Я не был под арестом, не был осужден, поэтому меня не могли не отпустить. Не смогли доказать мою вино. Потому что ты не виновен а в глаза ему посмотреть не могу. Стыжусь, что сбежала, что не верю, выпытываю, жду объяснений. Мой любимый муж, наконец, здесь. Зачем все эти лишние слова? Не совсем так. Я виновен и признал это, но были обстоятельства. «Значит, все-таки виновен?» Расстроилась так, что в глазах потемнело. «Нет, нет, нет. Неужели он приехал для того, чтобы попытаться убедить меня принять все как есть?» «Рита взял меня за руку. Не надо так реагировать. Тебе же волноваться нельзя. Позволь все объяснить, наконец». «Что объяснить, Амир? Почему ты торговал людьми?» «Почему нас с Евой купил, словно вещи?» Я вскочила, чтобы немедленно уйти, но он удержал, тоже поднялся. Одним легким движением привлек к себе. Между нами осталось немного пространства, так как живот уже заметно выпирал. И я замерла, не знаю, как поступить. Злюсь, но из его объятия не так легко ускользнуть. А колдовал у меня, что ли, блеском черных бездонных глаз, этим удивительным мускусным запахом, Чуть хриплым голосом, уверенными движениями и каким-то животным магнетизмом. Думала, что избавилась от своих чувств, но сейчас понимаю, что стало только хуже. Готова растечься талым мороженым у его ног. Но злюсь, злюсь невыносимо. То ли от перезбытка эмоций, то ли так сложилось, но внезапно малыш чувствительно пнул меня. Я охнула и прижала руки к животу. «Что с тобой?» Амир наклонился и беспокойно заглянул в глаза. «Нет, все нормально», – осторожно распрямилась и выдохнула. «Просто впинается». «Сама не могу перестать улыбаться». Амир тоже несмело улыбнулся и положил свою ладонь поверх моей. Тепло разлилось внутри. Я так долго мечтала о подобном моменте. Вот он наступил. Неужели я правда хочу копаться в прошлом мужа?» «Послушай, уже поздно. Ты, наверное, устал, пока сюда ехал, а я не очень хорошо себя чувствую. Давай завтра поговорим». «Хорошо». Не стал он спорить. «Как хочешь. Только выслушай, не убегай больше. Хоть завтра, хоть послезавтра. Неважно. Пойдем, постелю тебя. Кстати, спасибо, что уложил Еву. Надеюсь, она не сильно умотала тебя». «О чем ты? Я безумно счастлив быть здесь, с вами» и готов возиться с Эвой столько, сколько она захочет.